«Где все?» — резко спросил Нико после пяти минут неловкой тишины в раскрашенной комнате. Этот день вот уже год был отмечен в учебном расписании. Сегодня им предстояло сдавать свои самостоятельные проекты, и по этому поводу Нико ожидал пышного торжества или на худой конец неформального праздника. Сидевший за столом Тристан пожал плечами, смотревший в окно Калум даже не обернулся. «Мы же вроде должны делиться результатами исследований». В тишине слышалось только пение сверчков. «Серьезно?» — спросил Нико. «Тебе бы почаще выбираться в свет, ворона». Наконец-то в комнату вошла еще хотя бы Париса. На ней были солнцезащитные очки, и создавалось ощущение, будто она вышла прогуляться и вернулась только потому, что погода испортилась. Увы, это было не так. Погода на улице стояла чудесная. «Ты же не на выпускной экзамен пришел?» Добавила Париса, присаживаясь с краю на диван так, будто ей вот-вот поднесут напиток. «Ну, конечно», — ответил Нико, у которого выдалась долгая ночь. Он без отдыха корпел над заметками, в точности, как и в студенческие годы. «И где Рейна?» «Здесь», — раздалось со стороны входа. Рейна вошла бесшумно, и угрюмо прижимая груди толстенную стопку бумаг, села с противоположного от Париса конца дивана. «Видали?» «Рейна принесла что-то». Нико махнул рукой в ее сторону. «Нам ведь не просто так поручили самостоятельные проекты. Идите, и исследуйте, относитесь к архивам так, как хотите, чтобы они относились к вам. Ты путаешь атлас с Библией», — заметила Париса. Калум с Тристаном одновременно хмыкнули и тут же отвернулись каждый в другую сторону, чтобы не выглядело так, будто они мыслят и смеются синхронно. «Никто не ждал, что мы представим находки. Нам постоянно напоминали, что здесь не школа. Единственное, от нас требовали сделать вклад в архивы. «Заставить их вырасти», — имитируя тон и глубокий тембр Атласа, произнёс Каллум. «Ладно, и что?» — неопределённо повел рукой Нику. «Где твоё предполагаемое исследование?» «Внесено в фонд?» — ответила Париса и коротко глянула на Рейну. Та всё прижимала к груди заметки. «Но вопрос, думаю, в том, где же Атлас, не так ли?» «Он не придёт», — сказал Тристан. «Так ты теперь его заместитель?» — не оборачиваясь, спросил Калум. «Нет, и пошёл ты!» — огрызнулся Тристан. «Просто его тут нет». «А как же Далтон?» — поинтересовался Нико. «Болеет», — ответил Калум, мимолётно взглянув на Парису. Та никак на это не отреагировала. «О!» — моргнул Нико и тут же нахмурился. «Что же мы тогда тут делаем?» Рейна молча встала и направилась было к двери, Однако Париса со вздохом ухватила ее за руку. «Послушай, это наша последняя неделя здесь», сказала она и обернулась к Тристану. «Для большинства из нас». Тристан промолчал, а Нико, ничего не понимая, набросился на него. «Что? Ты-то с какой стати? Я думал, это Рейна». «Нет», раздраженно перебила Рейна. «Ну, мы закончили?» Она с отвращением посмотрела на Парису. «Присядь», сказала та в ответ. Рейна раздраженно вернулась на место. «Вот умница», — кивнула Париса, и Рейна закатила глаза. «В общем, в случае, если кто-то забыл, на нас объявлена охота». Под ее взглядом Нико скривился, а Рейна отвернулась. «Неважно, явится Атлас или нет, стратегию выхода отсюда нам предстоит выработать практически самостоятельно». «В конце концов», — добавила она, «это ведь не его подстерегают у периметра». Рейна упрямо не желала смотреть на нее иначе, как с раздражением. «Нас найдут, только если мы пойдем туда, где нас ожидают», — пробормотала она. «Если отправиться в любое другое место, то все, проблема решена». «В итоге нас все равно выследят», — возразила Париса. «А при моем положении такой расклад весьма неудобен». Вот такой тон ее голоса Нико очень нравился. Он означал, что сейчас Париса начнет излагать план. «Я весь внимание», — сказал Нико, и Париса в ответ иронично ему отсулютовала. «Послушайте», — начала она, — «мы знаем, что у общества есть враги, и они на нас охотятся. Они почти наверняка ждут, что после двух лет в этом проклятом месте мы отправимся обратно к себе. И еще мы знаем, что по меньшей мере одного из нас считают мертвым». Тут она многозначительно взглянула на Калума, который молча следил за ней издалека. «Мне кажется, они подошлют убийц перещелкать нас по одному. Поэтому предлагаю не сидеть в ожидании неизбежного» а устранить угрозу, создав собственную, спутав карты противника. Нико нахмурился. То есть... Охотник на телепатов в Париже не ожидает встретить там физика, пожала плечами Париса. Эмпат обезвредит того, кто явится за этим физиком в Нью-Йорк. Особенно если у эмпата уникальная специализация Каллума. Она усмехнулась с притворным уважением. И Каллум, не говоря ни слова, выгнул бровь в знак признания. Суть в том, продолжала Париса что у нас есть возможность перехватить инициативу и поработать вместе последний раз, прежде чем снова начать свободную жизнь. «Жизнь», — сухо добавила она, обращаясь к Нико, «в которой больше не надо делать домашку, просто чтобы ты знал». Даже получив свой адрес шпильку, Нико ощутил, как им овладевает азарт. «Ты предлагаешь ударить первыми?» «Почему нет?» Париса пожала плечами и посмотрела на Рейну, как бы призывая ее поспорить. «Если только нет других идей». «Нет», — на удивление быстро уступила Рейна. «Нет, мне кажется, это хороший план». «И мне тоже», — плавно вставил Калум. Париса поднялась с дивана и поправила платье. «Вот и поговорили. Ты можешь отправиться в Лондон», — сказала она Рейне, распределяя оставшиеся пункты назначения. «А я рвану в Осаку». «Хорошо», — безразлично согласилась Рейна. «Видимо, ей и правда все здесь осточертело». «Прекрасно, отлично. Значит, все при делах». Готовая уйти, Париса развернулась к выходу. Следом потянулись и Рейна с Тристаном, а Нико сам не заметил, как выпалил. «Так мы что, даже не попрощаемся?» Все медленно обернулись и уставились на него. «Простите», — произнес он и тут же моргнув, исправился. «Нет, мне не жаль. Это нормально, рассчитывать хоть на какое-то прощание. Из какого хрена Далтон до сих пор болеет?» В запале добавил Нико, отчасти потому, что Далтон не появлялся вот уже несколько недель. А еще потому, что своим присутствием он всегда обозначал официальное научное мероприятие. Каковым к разочарованию Нико не стала сегодняшняя встреча? «Вы же не думаете, что можно просто так взять, разойтись и…» «И все, вернуть? Рейна ответила невыразительным взглядом. Париса молчала, но как-то снисходительно и даже тепло, будто Нико ляпнул нечто особенно очаровательное и милое. Тристан громко вздохнул. «Ладно», — произнёс он страдальчески, будто испытывал невообразимую усталость, из-за которой сама мысль о встрече казалась ему невыносимой. «Совместный ужин? Последняя ночь?» «Тайная вечеря?» — уточнила Париса. «Они обычно не слишком хорошо кончаются». «Уговор, приходим без ножей», — напомнил Калум со своего места у окна. «Пошёл ты», — отозвался Тристан. «Но вы согласны?» «Я не против», — ответила Париса. «Отлично». Тристан посмотрел на Рейну, и та уклончиво пожала плечами. «Ну вот», — подытожил он, оборачиваясь к Нику, «в конце уикенда увидимся. Доволен?» «Да, пожалуй», — пробормотал Нику, который внезапно почувствовал себя тем самым ребёнком, который хуже прочих подготовился к походу с ночёвкой. Впрочем, остальные, видимо, остались удовлетворены, потому что через пару минут в комнате уже никого не было. «Сложно их винить», — сказал Гидеон, — как всегда, стоя по ту сторону решётки во сне. Они же всегда воспринимали это как работу. Просто у тебя её никогда не было, отсюда и недопонимание. «Похоже на то», — пробормотал Нико, но при мысли, что ещё несколько дней и ему больше не придётся разговаривать с Гидеоном через решётку, стало веселее. «Встретишь меня в Париже?» — воодушевившись, спросил он. «Ты же вроде с кем-то драться должен». «Да». «Тогда, думаю, встречу. Только сперва надо накачать свою тушку витаминами». «Растяжку сделай». «Грасиас». «Спасибо. Испанский». «Да надо». «Не за что. Испанский». «И прихвати бейглов». «Нет уж», — ответил Гидеон. «Сам купишь, если не убьют». Гидеон вскинул бровь. «Шучу», — успокоил его Нико. «Я никому не дамся, если только меня не застегнет во сне чей-нибудь бывший. Но в этом случае я буду сам виноват». «Очень даже». «Кстати, о бывших парнях». Сказав это, Нику с отвращением скривился, но Гидеон, слава богу, верно его понял. «От него ни слуху, ни духу», — покачал он головой. «Я отправил Макса поспрашивать, но Фаулера вот уже больше года никто не видел». Неудивительно. «А как насчет родителей Либи? Как ни странно, они поддерживают с ней связь. Или думают, что поддерживают». Гидеон пожал плечами в ответ на изумленный взгляд нику «Видимо, кто-то регулярно пишет с телефона Либи». Самые обычные сообщения типа «Привет, люблю вас» и т.д. Твою ж налево. Кто бы это мог быть? С отвращением пробормотал Нику. Садист какой-то. Или тот, кому не плевать. Ровным голосом в лучших традициях святого Гидеона ответил Гидеон. Невероятно. Вот мерзавец. Есть ли пределы у твоего чрезмерного чувства сострадания? Прорычал Нику. В кои-то веки, Гидеон, не заставляй меня кого-то пожалеть и прими, что все это время я был чрезвычайно рационален и прав. Тебе бы радоваться, парировал Гедеон. Я подкрепляю твою же теорию о том, что это дело рук того, кому дорога Либи». Нико помялся, чувствуя подставу. Да, но все же я... Он смущенно замолчал. Стал бы он с ней так поступать, если бы правда любил? Нет, честно, как такое? Гедеон улыбнулся, что привело Нико в ярость. Есть вести от Рудс? спросил он, и в груди неожиданно защемило. Либи пропадала вот уже год, и, видимо, Нико занял ее вакантное место. Ничего удивительного, что он совершил откровенную глупость, предложив однокашникам потусить напоследок. «Я передал ей твое послание», — пожал плечами Гидеон. «И как бы там ни было, нигде в царстве снов я теперь не могу ее найти. Она либо сделала дело, либо...» Он замолчал. Эта его загадочность придавала ему сейчас особенно неземной вид. Она не умрет поспешил вставить Нико. «Роудс ни за что не убить». «Если только во сне ее не настигнет какой-нибудь бывший», тихонько подсказал Гедеон. своей правоте насчет Эзры Фаулера Нико вроде и радовался, но вместе с тем хотел надеяться, что худшего все же не случится. «Это вряд ли», — фыркнул Нико, чтобы прогнать тревожные мысли. «Она очень внимательна в отношении парней». «Да, жаль, что у нее так мало врагов», — стракастично согласился Гедеон. Не то, что у тебя». «Вот именно». Гидеон в ответ улыбнулся с демонической теплотой. «До скорого, ники «Бейглы», — напомнил нику «Скажу Максу», — ответил Гидеон, щелкая пальцами, и Нико проснулся. Следующий день прошел до нелепого быстро. Нико поверить не мог, как простенько и без затей завершается нечто, что должно было стать ярким и запоминающимся. С другой стороны, может, это он со своими ожиданиями был здесь чудаком ведь сами основатели стипендии давно померли. «Звони в любое время», — предложил Нико на прощальном ужине Рейни. Калум опаздывал, Париса сидела напротив, изучая карту магического центра Осаки, а Тристан остервенело ковырял вилкой салат. «Спасибо», — ответила Рейна. Нико надеялся пробить выросшую между ними стену, но Рейна как будто не желала идти навстречу. Напротив она торопилась покинуть дом, чего Нико не мог понять. «Я был уверен, что ты захочешь остаться», — тихонько проговорил он, меняя тему. В ответ Рейна посмотрела на него так, будто он выдал нечто ужасающе пошлое. «С какой стати? Ты же не собирался остаться?» — проворчала она. Нико помедлил и неуверенно произнес. «Ну да, нет, но...» «Эдак ты ничего не добьешься», — предупредила его Париса. «Просто скажи Рейне, что она умная и смертоносная, и ей сразу же полегчает». «Что?» Нико вытащился на Рейну. «Это правда? Так ведь...» «Доброй ночи!» Рейна отодвинула стул и встала, уронив приборы на пол, и покинула обеденный зал, задев плечом калума, который, насвистывая, соизволил наконец явиться. «Что за шум?» «О нет, не говорите!» Беззаботно отмахнулся он. «Ее нам не понять. Вы в курсе, что она себя богом возомнила?» «Что?» Снова встрепенулся Нико. «Это неважно», — успокоила его Париса. Ешь салатик. Я уже жалею, что затеял это, вздохнул Нико. Как и я, отозвался Тристан, который, судя по виду, пытался силой мысли взорвать помидорку черри. А ведь он реально теперь такое умел, благодаря Нико. Сразу же стало немного тоскливо. Это было все равно, что смотреть видеозапись каких-нибудь трогательных моментов и хором вздыхать от умиления. С Атласом никто не общался? Вместо того, чтобы сказать нечто сентиментальное, спросил Нико. Буду скучать или хорошо вам провести лето, и правда прозвучало бы неуместно. «Кстати, да, я только что говорил с ним», ответил Калум, мотнув головой в сторону коридора. «Видимо, он хотел присоединиться к нам, но его куда-то дернули. Сказал, что, когда мы покинем дом, с нами будет поддерживать связь некий член общества». «И все?» Это начинало раздражать. «Что за член общества?» «Некто, ответственный за карьеры». Калум явно шутил. Ну или так показалось Нику. Он, если честно, с трудом представлял себе, как решает этот вопрос общество, которое, в общем, вскоре растеряет весь свой магический флёр. С другой стороны, Нико был уверен, что чем дальше он от архивов, тем ему же лучше. а, -а, -а протянул он. Пока все ели в тишине, нарушаемой тиканьем часов, он смотрел на вилку. «Что ж», — начал было Нико, но тут Париса пнула его под столом. «Мы знаем, ворона, не надо тумана, но...» «Дело сделано, ничего не попишешь», — сказал Тристан. «Скажи что-нибудь интересное», — добавил Каллум. «Но...» «Хлебушка?» — предложила Париса, протягивая ему корзинку. Нико еще никогда не ощущал себя таким маленьким. «Ну ладно», — выдохнул он. На следующий день Далтон соизволил таки показаться. Правда, лишь за тем, чтобы объяснить процесс переправки, словно Нико прежде ни разу не пользовался магическим транспортом. «Если же вам когда-либо понадобится обратиться к архивам, свяжитесь с хранителем», — добавил Далтон, вручая Нику визитку, на которой было написано «Атлас Блейкли, хранитель». Как будто и этого он тоже не знал. «Ух ты, обалдеть!» «Верно», — ответил Далтон и замолчал, явно полагая, что сделал свое дело. «Ну что ж, бывай», — буркнул Нико и обернулся в поисках Рейны. «Ее нигде не было». Комната париса к тому времени уже опустела. С Тристаном Нико прощаться не стал, прекрасно зная наперед, чем это обернется. «Калум? Ну, Калум есть Калум. А, мистер Деварона!» — прозвучал голос Атласа, и Нико студорожно вздохнул с облегчением. «Вот сейчас произойдет нечто значимое. Может, значок какой-нибудь вручат?» Однако Атлас лишь протянул ему руку. «Желаю вам доброго пути и надеюсь на скорую встречу. «Вы ознакомились с моим исследованием?» «Как никогда в духе Роудс» спросил Нико. «Ознакомился», — кивнул Атлас. «Очень скрупулезная работа». «Казалось бы, на этом все». Нико уже хотел пожать ему руку, но в последний момент, ну, дурак он, что поделаешь, решил спросить. «Почему вы не предложили мне остаться?» «М?» И Нико выпалил. «Вы просили остаться Тристана и Парису. Калум, конечно, случай особый, но...» Нико закусил губу. Я думал, мое исследование покажется вам, ну типа интересным. Боже, таким дураком он себя еще ни разу не ощущал. Все стало еще хуже, когда Атлас улыбнулся. Вы вернетесь, по-отечески произнес он и похлопал Нику по плечу. Есть у меня предчувствие, что в скором времени мы с вами свидимся, мистер Доворона». Почему? В отчаянии спросил Нико. Как? Дело в том, что мисс Роудс вернется. Ответа шеломил Нико, как резко ударившие по глазам лучи солнца. О, произнес он, чувствуя, как идет кругом голова. Атлас же посторонился, жестом руки приглашая его пройти к телепорту в западной части защитного периметра. Доброго пути. Еще раз пожелал он и учтиво склонил голову, когда двери кабинки стали закрываться. Нико сглотнул, постоял немного, а потом локтем нажал кнопку Парижа. Наконец, двери кабинки снова открылись, и Нико заморгал от яркого света. Солнце висело высоко в небе над мостом пон -Нёф. В его лучах поблескивали воды сены. Нико только сейчас осознал, как за два года отвык от городского шума и суеты. Звуки проезжающих мимо машины и голоса прохожих звучали пугающе громко. Виды и запахи переполняли его ощущением новизны и жизни. Мимо побулыжной мостовой промчался мотоциклист и Нико чуть не упал на колени, чтобы поцеловать землю. «Вот уж встреча так встреча», — сказали слева, и Нико обернулся. Гидеон стоял, прислонившись к каноническому фонарному столбу. Вид у него был бледный, заспанный и в целом неряшливый. Пульс Нико участился. Так собака виляет хвостом, приветствуя хозяина. Нико уже хотел сказать бонжур или еще что-нибудь столь же культурное и умное, но Гидеон вдруг напрягся и нахмурился, прокричав. «Ники, сзади!» Нико и сам уже почувствовал. Земля под ногами задрожала, ответив на пьянящее возбуждение, когда он обернулся и увидел того, кто в последнюю очередь должен был желать ему смерти.